От секретного агента требуется смелость особого рода. Безрассудная храбрость, например, за которую часто награждают орденами, хороша на войне, а тайному агенту она даже может навредить. Тайный агент должен быть храбрым и мужественным. Он работает в одиночку, без друзей, которые могли бы поддержать его в трудную минуту. Он всегда на чеку, он должен постоянно контролировать себя, даже ночью, чтобы не проговориться во сне. «Именно это и есть настоящая храбрость!» И молодые добровольцы обладали ею в достаточной степени. Они проходили специальный курс подготовки, учились прыгать с парашютом ночью, владеть огнестрельным оружием и обращаться с радиопередатчиком. Они изучали также способы ведения боя без оружия, учились читать карту и пользоваться компасом. В ходе подготовки Они подвергались суровым испытаниям, и те, кто не выдерживал этих испытаний, немедленно отчислялись. Только лучшие из них после нескольких месяцев подготовки становились тайными агентами. За период с 8 ноября 1941 года по 21 апреля 1943 года 51 тайного агента сбросили на парашютах в Голландии и одного высадили на голландский берег со специальной лодки. Все 52 агента рано или поздно были арестованы немцами. 47 из них были казнены. Пять остальных избежали казни только потому, что немцы рассчитывали заставить их говорить или надеялись использовать в качестве приманки агентов. Среди этих пяти агентов была одна одинокая женщина. Таким образом, вся эта группа секретных агентов была выведена из игры до того, как ей удалось сделать что-либо во вред врагу. 47 агентов, цвет страны, встретили смерть, понимая, что они потерпели неудачу. Все они провалились только потому, что один из этих 52 агентов оказался двойным агентом, работавшим на немцев. Ему каким-то образом удалось успешно пройти все проверки, которым подвергались молодые люди при отборе и в процессе обучения. Герр Шрейдер, начальник немецкой секретной службы в Голландии, тот самый Шрейдер, который фигурирует в следующей главе, назвал свой удачный ход «английской игрой». Для союзников же это была большая трагедия. Они потеряли отлично подготовленных агентов и в результате их агентурная сеть в Голландии не смогла успешно действовать в самый ответственный период войны. Этот голландец-предатель, который оказался двойным агентом, после войны был пойман и казнен в Голландии, но это вряд ли может служить утешением. Теперь приведу обратный пример. Кенгуру, так я буду называть его, так как он действовал под этой кличкой, Был беженцем-чехом. Он прибыл в Англию в начале 1942 года, и, естественно, контрразведка подвергла его проверке. Но еще до допроса он по собственному желанию рассказал нам очень странную историю. Как мы узнали, он добровольно согласился работать на немцев, оккупировавших Чехословакию. После долгих допросов немцы пришли к выводу, что он является приверженцем нацизма. Он прошел специальную подготовку, после чего его забросили в Англию. Его желание исполнилось. Кенгуру клялся, что всегда был на стороне союзников и обманывал немцев только для того, чтобы, став их шпионом, попасть в Англию, где он намеревался предложить свои услуги истинным друзьям. Его заявление поразило нас. Затем он рассказал о некоторых деталях своего задания и назвал условные адреса в Лиссабоне, по которым должен был посылать добытую информацию. Немцы, как стало известно из рассказа «Кенгуру», договорились с одним из банков в Лиссабоне, что на его имя через один лондонский банк ежемесячно будет высылаться 50 фунтов стерлингов. В прошлом офицер запаса чехословацкой армии «Кенгуру» был образованным человеком, и поэтому немцы предложили ему по прибытии в Англию вступить добровольцем в армию свободной Франции. Он должен был пролезть в разведывательные или контрразведывательные органы. Попав туда, он имел бы возможность добывать любые военные сведения, даже совершенно секретные,